Глава 8 Анаксагор. Философ Анаксагор, хотя его и нельзя поставить рядом с Пифагором, Гераклитом или Променидом, тем не менее являлся значительной исторической фигурой. Он был ионийцем и явился продолжателем научной рационалистической традиции Ионии. Он был первым, кто познакомил Афинин с философией и первым высказал мысль, что первопричиной физических изменений является ум. Анаксагор родился в Ионии в Клазаменах около 500 года до нашей эры но около 30 лет прожил в Афинах приблизительно с 462 по 432 год до нашей эры Его, вероятно, пригласил Перикл, который стремился цивилизовать своих сограждан. Быть может, аспасия, происходившая из Милета, представила Анаксагора Периклу. Платон в своем диалоге Федор говорит «Сблизившись, думаю я, с таким человеком, как Анаксагор, Насытившись учениями о возвышенных предметах и постигнув природу разума и размышления, о чем Анаксагор много говорил, Перикол и извлек из всего этого пригодное для искусства речи. Говоря, что Анаксагор оказал влияние на Эврипида, ну это весьма спорно. Граждане Афин, как и граждане других городов во все времена и на всех континентах, относились с определенной враждебностью к тем, кто пытался привить более высокий уровень культуры, нежели тот, который был им привычен. Когда Перикол начал стареть, его противники подняли против него компанию, нападая на его друзей. Они обвинили Фидия, в том, что он присвоил некоторое количество золота, которое было выделено ему на статуи. Они провели закон, позволявший привлекать к суду тех, кто не исповедовал религию и проповедовал различные теории о том, что наверху. На основании этого закона они стали преследовать Анаксагора и обвинили его в том, что он учил, что солнце, «Раскаленный камень, а луна подобна земле». Такое же обвинение было повторено по отношению к Сократу его преследователями, которых он высмеивал за их старомодность. Неясно, что произошло. Известно только, что Анаксагор должен был оставить Афины. Представляется возможным, что Перикл освободил Анаксагора из тюрьмы и создал ему возможность бежать. Анаксагор возвратился в Ионию и там основал школу. В соответствии с завещанием Анаксагора, годовщины его смерти отмечали в этой школе днем отдыха. Анаксагор утверждал, что все является бесконечно делимым, и что даже малейшая частица материи содержит кое-что от каждого элемента. Вещи представляют собой то, чего в них содержится больше всего. Так, например, все содержит немного огня, но мы называем огнем лишь то, в чем преобладает этот элемент. Как и Эмпидокл, Анаксагор выступал против допущения пустоты. Он говорил, что клепсидра или надутая шкура свидетельствует, что там, где, по-видимому, ничего нет, находится воздух.